Глава 23 Жизни Саринной было 127 лет. Вот ли жизни жизнь Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне, умершую мою, схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест «Похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Эфрона, сына Цахарова» чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон Хитинянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня». «Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня» и я похороню там умершую мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин послушай меня, земля стоит четыреста сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебро, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. Четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое примахпели против Мамре поле и пещера, которая на нем и все деревья, которые на поле во всех пределах его вокруг владением Авраамовым предачами сынов Хета. Всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, В пещере поля в Махпеле против Мамре, Что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле И пещера, которая на нем, в собственность для погребения.